Пока они вчетвером шумели, наступила ночь. Нэна и остальные крепко заснули, но по некоторым причинам Юсихару бодрствовал. Он покинул район Пятилистной Аралии и направился внутрь крепости. Примерно в это время Набуна, помирившаяся с Набусуми, должна была крепко спать. «Нет, не то чтобы я думаю о Набуне или что-то такое!» Крутилась в голове Юсихару. Взбираясь на холм, он врезался в Набуну, одетую для сна. Она больше не была дьявольской Набуной, которую он видел днем. Она была обычной нормальной девушкой с неприятным выражением на лице. А я собиралась посетить тебя. Меня? Пошли со мной!» Йосихару сопроводили в комнату Набуны в главном замке. «Мы вдвоём одни в столь позднее время? Не может быть!» Ясихару, у которого пульсировала в груди из-за ожидания чего-то странного, прошел в комнату и сел на нижнее сиденье. Набуна разглядывала с балкона луну, бережно держа глобус, и что-то бормотала. Какое-то время она так и простояла, словно забыв, что позвала Йосихару. Чистейшая белая кожа, сверкающая под лунным светом, прекрасное лицо, видимое со стороны, длинные ресницы и глубокий взгляд. Йосихару просто молча продолжил ее рассматривать. Пока она молчит, во всей Японии нет никого столь же прекрасного, как она. Похоже, дом Ода — род красивых девушек и статных мужчин. Вот почему лицо Онубукацу красивое, но красота Набуны за пределами человеческого уровня. Йосихару стало любопытно, на что она смотрела. Похоже, она пела лирическую песню «Но», один из видов японского драматического театра, в котором много поют. Популярную в то время. Человек, если сравнить то, что находится 20 лет под небесами, станет мечтой. Желания от них исчезнут, вновь получив жизнь. Йосихару думал, вроде я слушал это раньше, но человек, сравнивая 20 лет, кажется довольно коротким периодом. «Эээ, -э, Набуна, какое у тебя ко мне дело?» М а, ты здесь!» Придя в чувство, она посмотрела на Юсихару. «Что с ее зрачками? Они сверкают. Такие прекрасные глаза. Но я не очарован или что-то в этом роде. Это жестокая, непривлекательная девушка не в моем вкусе. Кроме того, все рушится, когда она открывает рот». Посерьёзнее пробормотал про себя Юсихару. «Я здесь не случайно? Ты ведь звала меня, верно?» «Верно. Ты сказал, что знаешь, что мир шарообразный, так? Ты даже знал расположение варорских стран». «Да, и что с того?» «Я совсем не верила твоим словам, но потом начала думать, что они могут быть правдой». «Почему?» «Ты сумел догадаться, о чем будет думать гадюка, но я считала, что это просто блеф. Это не доказательство того, что ты прибыл из будущего. Но знаешь...» Набуна сказала, что местоположение варварских государств, на которые указал Юсихару, более-менее верно. «Этот глобус – мое сокровище. Я получил его в детстве от человека, которому помог отец. Миссионера варварских стран, прибывшего из порт отсюда». Я многому научилась от голубоглазого миссионера. Факт в том, что Япония просто крошечное островное государство на Земле. Факт в том, что в этом островном государстве японцы сражаются друг с другом. Факт в том, что в варварских странах наука процветает, и они изобретают вещи одну с другой. Аркебузы, например. Факт в том, что со всей своей мощной военной и экономической силой они однажды поглотят Японию. Правители этих стран желают страну золота. Дзипанго. Джапан. Западное имя, данное острову восходящего солнца. Нихон. Набуну использует нихон, когда говорит «обычно», и говорит Зипанго «японская транслитерация Japan, когда подразумевает страну золота. Похоже, также есть правители, которые хотят сделать Японию колонией. Но это ответственность Марка Пола. Знаешь, пока я изучала множество вещей этого миссионера, у меня появились мысли, что однажды я хочу сделать Японию уникальной. Покинуть ее и путешествовать по миру. Я хочу построить крепкий корабль полностью из стали, подняться на борт и пересечь на нем семь морей». «Я хочу увидеть все своими собственными глазами. Весь этот огромный мир, который люди Японии не видели. Вот почему человек, прибывший с другой стороны моря, моя отправная точка. определенно напоминает доброго миссионера». Кевнул Исихару. Но он все время говорил на новом языке, что шокировало бы тебя. Однако он уже умер. Прости, мне жаль. По каким-то причинам люди, которых я люблю и от которых завишу, в скором времени умирают. Мой отец был таким. Кажется, гадюку тоже отринут аристократы из мина». Все потому, что он сказал, что передаст провинцию мне. Он может даже умереть». Набуна одиноко улыбнулась. Похоже, она хотела сказать что-то другое, но Сихара не мог понять, что именно. «Эй, Сару, ты сказал, что если я убью Канзера, то убью всех, кто еще близок мне, и продолжу поступать так же, верно?» Э, да». «Я размышляла, почему ты можешь утверждать подобное так уверенно. Тупоголовый идиот Сару вроде тебя не может знать, что творится в моем сердце». «Интересно, почему я не могу отвести взгляд от ее глаз». И Сихара начал осознавать, что его щеки краснели все больше и больше. «Почему я столь нетерпеливый?» Попытался он восстановить свой моральный дух и как-то сумел открыть рот. Все потому, что я прибыл из будущего. Верь мне!» «Тогда ты знаешь мое будущее?» Осведомилась Набуна. «Я не знаю твоего будущего, но если говорить о неком феодальном лорде, который походит на тебя, то я немного знаю о нем. После убийства своего младшего брата, который восстал против него, в его душе что-то надломилось, и он потерял над собой контроль. Затем... Набуна остановила Исихару, прикрыв его губы. «Ты не должен продолжать. Если сделаешь это, я убью тебя». «Почему? Если знаешь будущее, это ведь полезно, так? Если буду знать свое будущее, разве смысл жизни со всеми её радостями, сожалениями, смехом и слезами не уйдет? Рассмеялась Набуна. «Это не твое будущее. Я лишь знаю будущее другого человека, похожего на тебя. И даже эти знания, добытые из игр и манги, поэтому мне известны только основные события. Все равно...» Если скажешь мне о будущем, я убью тебя. Не хочу чувствовать, будто ты управляешь мной». «Понятно. Такое возможно». «И правда, жить так, как говорит кто-то, ей не подходит, как на это не посмотри». Согласился Юсихару. «Хорошо. Я больше не скажу. Может быть спокойно». «А? Разве у тебя нет желания управлять мной?» «Я не из этого мира. Тот, кто может обеднить Японию здесь, Набуна, Только ты. Вот почему мне хочется поставить на твою мечту. Если почувствую, что ты сбилась с пути, я втайне как-нибудь помогу». В тех пределах, в которых знаю будущее. Я не позволю тебе узнать то, что знаю сам. Так ведь будет нормально, верно? Хорошо. Тогда позволь провести церемонию установления слугой официально. Сказала Набуна в резкой манере: Я не могу держать тебя в качестве питомца вечно. Пришло время сделать из тебя настоящего самурая. О, превосходно! По церемонии ты подразумеваешь так, как заведено Сенгоку? Как ты сделаешь это? Посмотрим. Способ варваров кажется спокойнее и не требует Саке. Вот. Поцелую мою руку, поклявшись мне в верности. Она резко протянула свою белую руку. Ясихару понял, вот, так, рыцарь клянется в верности принцессе, верно? Он подумал. Понятно, так как Набуна на принцесса командующий это подходит. Но все же интересно, почему мое сердце так быстро бьется. Сагару Ясихару, чти меня как своего лорда, и поклянись в верности. Да, понял. Он не сопротивлялся, как обычно. Это вина лунного света. Ночью бледное сияние луны слишком красиво, и поэтому Набуна похожа на какую-нибудь принцессу. Он встал перед ней на колени и прижал губы к ее руке. Пусть меч она держит крепко, её пальцы мягкие и гладкие. «Ты клянешься в верности мне на века?» Если он ответит «клянусь», то станет слугой Набуны на всю жизнь. Он пытался говорить разумно, хотя и жестко: «До того момента, пока не найду путь домой, я полагаю». Хотя он никак не мог узнать путь в свой прежний мир, он пытался говорить в таком ключе. «Понятно». «Тогда пойдёт. То есть до тех пор». Я Сихару не мог набраться смелости посмотреть, какое лицо сейчас Набуны. «Да, я никогда не предам тебя. Я сделаю так, чтобы твоя мечта стала ее «Если так, то если моя мечта не будет исполнена, без разницы, сколько времени пройдет, ты не сможешь вернуться назад». «Да, верно». Йосихару нервничал, сжимая руки Набуны. Его горло пересохло. «Но, Сару, что насчет тебя?» «А? Что с твоей мечтой? Я должна соответствующе наградить тебя за службу». Я могу исполнить твою мечту! Моя мечта: Найти нормальную работу, завести нормальную семью? Нет, то была современная мечта в прежнем мире. В этом мире то, на что я нацелился, моя мечта, я Сихару слишком нервничал. Внезапно в его голове всплыла улыбка старика Такитира. Точно! Я обещал унаследовать его мечту. Я хочу продвинуться по службе и построить ему могилу! Эй, Сару, у тебя есть одна мечта, которую я могу исполнить? Если не ошибаюсь, старик мечтал. Вот именно! Моя мечта – стать очень-очень популярным худам. Это единственная мечта. Что? Как мужчина, живя в этом безумном мире эпохи Сангоку, я буду великолепно чувствовать себя от множества служащих мне девушек. Всё же, это единственная мечта. Однако я мужчина, который заботится о количестве, но еще больше о качестве. Если девушек много, это еще не означает, что все прекрасно. Я хочу сделать самую красивую девушку Японии своей женой и жить с ней». Бам. Набуна поспешно дернула руку и сжала ее в кулак. Затем нацелилась в лицо Юсихаро и со всей силы ударила сбоку. А, неожиданная атака? Что, черт возьми, ты творишь? Ты, после всего сказанного, что ты, черт, поберенесешь? Сделать самую красивую девушку Японии своей невестой?» Набуна вся побледнела. Она остолбенела. «Почему ты взбесилась? Я просто честно высказал свою мечту. Ну так как? Можешь исполнить ее? Я никак не могу этого сделать. Несмотря ни на что, твои и мои статусы слишком разные. Грубой, очень грубой. Да, подожди, я просто сказал, самая красивая девушка в Японии. Не решена же, о ком я говорю так? И почему в первую очередь я должен жениться на тебе? Прекрати. Если упоминаешь самую красивую девушку в Японии, то очевидно, что это я. Как спрашивается, я еще должна думать. Ты слишком самовлюбленная. Не говоря уже о том, что стало хуже. Совсем недавно ты была самопровозглашенной самой красивой девушкой в провинции Если Есихару подумал. Если она такая самовлюбленная, это будет по-иному захватывающе. А у меня мурашки по всему телу. Грубо! Взгляни, от твоего странного предложения, моя драгоценность, моя голая кожа покрылась мурашками. Ты не должна этого показывать! Твоя единственная спасительная особенность тоже разрушается. Ой! Просто представив себя женой Сару и вынашивание его детей, и теплая субстанция лезть из моего желудка! Ты не должна блевать! Моему наивному слуху будет причинен вред. Прекрати! крикнул Исихару. «По крайней мере, смутись немного! Почему ты так сильно трясешься? Эй, не делай так, будто тебя вырвет! Я серьезно задет!» Пока он плакал, как не пристало мужчине, к нему снова направился кулак на буны Теперь он сумел предсказать его, поэтому поспешно уклонился. «Эй, не уворачивайся! Замри и прими удар! Исправь это выходящее за рамки самолюбия! Где ты видела красотку, которая сама себя так называет? Заткнись! Что за земляное каменное дерево?» Самолюбие, самовлюбленность может также звучать как земляное каменное дерево. О котором ты продолжаешь говорить. Что за черт! Мне здесь даже не знаю значения сказанного. Может, ты и красива, но только лицом. Твоя личность непривлекательна. ты бесчеловечная, неоткровенная, эгоистичная. Сразу прибегаешь к жестокости! Вот почему, если взглянуть на тебя с моей чувственной стороны, ты нехороша! Сару, я не прощу тебя! В этот раз! В этот раз я определенно убью тебя! Не обнажай свой меч ради столь незначительных вещей! «Эй, подожди! Кто, черт возьми, будешь ждать в такой ситуации?» В конечном счете это превратилось в погоню. Она продлилась от внутренней части крепости до третьей стены. Это ночная погоня за Сару. Если бы он остановился, то был бы мгновенно обезглавлен. На самом деле Набуна, преследовавшая его, чтобы покромсать, улыбалась, потому что наслаждалась этим. Или преследовать его всерьез для нее дико? Ночью он не смог этого понять. Ему и так хватало хлопот с побегом.